Никому не верь, никому не говори, кто дал тебе конец. Одному Богу скажи, да мне. Здравствуй, Анфиса, прощай, Анфиса. Жди, жди, жди, жди. Ура, Боже, царя охрани. А просто, змеёныш, жив Мы его должны убить, огнем убить. Сумасшедшие все умные. И я умный. А ты другой раз не умирай, колпак. Пишет Илья Сахатых за неграмотство. Аминь. Что? Надевайте халат. Пойдемте к нему. И вот Иннокентий Филатыч идет через большой зал за доктором. В зале народ. Профессор, профессор, новый профессор. К нам, к нам, к нам. Я своим рассудком недоволен. Посоветоваться надо. Я не профессор, говорил на ходу Иннокентий Филатович. Меня самого... В камеру идут. «Ах, спятил, спятил? Ха-ха! Небо и земля, гляди, и этот спятел!» Иннокентий Филатович и доктор приостановились. По паркетному полу танцевали пары. Брянчал рояль. В дальнем углу пиликал на скрипке длинноволосый, посматривая в окно на пожелтевший сад. Вот высокий черный дьякон в рязь, Шагает с весьма серьезным видом руки воздеты вверх и в стороны вытороченные глаза неподвижны размеренно возглашает как посвященной книге твоя правда моя правда твоя правда моя правда правда от мельхиседека первая и вторая правда Красивая девушка, издогнувшись на бархатной софе, мягко жестикулирует, ведет любовный разговор с воображаемым соседом. В милых, ласковых глазах туман недуга. Нет, нет, Дима, вы ошибаетесь? Здесь нет никого. Здесь мы одни. Так целуйте вас скорее, целуйте. Она вся подалась вправо, в пустоту. Но вдруг схватилась за голову, и Цурасом отпрянула. «Мертвый! Мертвый! Мертвый!» К ней подбежала сестра. И Макинский вопросительно уставился на доктора и с робостью подметил в глазах врача неладное. Будто он глядит и ничего не видит. Будто прислушивается к чему-то далекому, за тысячу верст. Э -э -э. И он с Максимцем. «Не кроньте меня, не прикатайтесь!» — кричал безумный с толстыми вытянутыми губами, весь в угрях, пришивой Он шел вдвое, перегнувшись и раскорячив ноги. «Осторожно! Осторожно! Липец отвалится!» Со смертельным страхом на лице и в голосе он оберегал настороженными руками какую-то, висевшую пред ним, воображаемую драгоценность. — Осторожней! Мой нос на ниточке! Сейчас отвалится! В нем 80 пудов весу! Смерть тогда! Смерть, смерть! Дорогу! Кто-то дико хохотал, кто-то с великим рыданием пел псалмы кто-то выл, как зяблый волк. Иннокентию Филатычу сначала было любопытно, потом он испугался. Вытянулось лицо, задрыгали поджилки. «Пойдемте», — сказал он доктору, — «а то мне худо». Белая маленькая палата, белая койка, белый стол, Два стула.